Мне дед мой и отец, они были любители-селекционеры, столько оставили материалу, столько всего на оставляли, что мне и делов было. Только осваивай, да выдавай приготовленные почти за сто лет сорта. Две яблони у меня уже давно районированы. А ведь и это далеко не все. Ну, а научные обоснования...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 — Хоть я и народный, а имена у меня византийские, <смех> императорские. <смех> вот так, Вася. Ну, докладывай. — Как там наш молодой? — Ой, не говорите, Кассиан Демьянович, молодой да ранний. Чешет так, что пыли пери С первой встречи как даст... Нотацию прочел, мозги на место поставил. Ну, а сегодня работы смотрели. Нет, нет, формальных генетиков пока не трогали. Тут же, с наскоку не возьмешь, двоих наших пришлось. Окоротили. Чистая фальсификации Да они и сами понимают, растерялись. Оглобли хотели в рот заехать, думают, пройдет. Хадиряхин и Краснов. «Странно», — пропищала трубка. «Ну да». «Они согласились?» «Тут соглашайся, не соглашайся, Кассиан Дамианович. Знаешь, когда за руку схватят, а в руке-то краденый кошелек». «Ну ладно». «Только расстроил. Хотя материалы все равно поступят ко мне. Посмотрим». «Ну а как весь манистов? Ещё не щипали?» «Завтра с утра». «Ну, давай». Цвях положил трубку. И сразу же телефон опять зазвонил. «Кого ещё чёрт несёт?» — недовольно проговорил Василий Степанович и поднёс трубку к уху. «Алло!» «Меня!» — отозвался вкратчивый, но звонкий голос. «Меня несёт чёрт, Василий Степанович. Как там Федяка на месте?» «Здравствуйте, Антонина Прокофьевна!» Фёдор Иванович перехватил у него трубку. «На месте, на месте!» «Здравствуй, Федяка. Это я тебе решила позвонить. Думаю, дай-ка передам ему, что про него в институте дамы говорят. Хочешь знать? Там есть такая Шамкова, Анжелка».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 слегка выпитив фарфоровые глаза наглеца. — Данные про вас еще не поступили. Все сразу смолкли от его бестактности. Федор Иванович покраснел. — Тебе-то, товарищ Краснов, ничто не грозят, — сказал Цвях. — Ты же мичуринскую науку вон как поддерживаешь. — Ну, мой главный, ну штучка, — повеселев подумал Федор Иванович. Так поговорив...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 Елена Владимировна Блажко и аспирантов. — А что у вас здесь делает атропа Беладонна? Фёдор Иванович не отходил от красавки. Он сразу почуял интересный эксперимент. — Она же послёновая. Я привил её на картофеле Видите, как пошла? Все картофельные листья оборваны. Но представьте себе, завязались картофельные клубни. Разрешаю подкопать.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 Кое где были заметны фиолетовые пятна заживших чириев, как потухшие вулканы, а один около КДК, похоже, действовал, был залеплен марлевым кружком. Стрегалёв продолжал докладывать. Очень эффективен метод предварительного воспитания обоих руководителей на одних и тех же подвоих. Услышав знакомое слово «воспитание», Мичуринец Свях закивал головой.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 А дело сделано чисто. Сама природа говорит в их пользу. «И тут уже ягоды завязались», — рассеянно сказал Фёдор Иванович, остановившись перед какой-то очередной прививкой. «Это Сашины работы», — заметил Сригалёв. Высокий, он говорил, как будто под самым коньком оранжереи. «Давай, Саша, докладывай». Из группы аспирантов выступил красивый юноша, почти отрок, с лицом и прямыми соломенного цвета волосами, словно бы причёсанный старинным деревянным гребнем. «Здесь мы прививали картофель на чёрный паслён и на дурман», сказал он, поднимая на Фёдора Ивановича смелые серые глаза. «С той же целью — расшатывание наследственной основы. Прививки, по-моему, хорошо удались». «Это наш Саша Жуков», — заметил Стрегалёв, кладя ему руку на плечо. «Наш активист».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 бросив на неё мгновенный острый взгляд. Она была крупная, с маленькой головой, туго обтянутой жёлто-белыми волосами, красный перстень горел на нижнейших пальцах с белым маникюром. «Как же ты копаешься в земле!» — подумал Фёдор Иванович. Он бегло осмотрел какие-то выращенные ею гибриды, отметил в блокноте, что работа дельная, бьёт в ту же точку, что и остальные, и перешёл дальше.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 Все привиты на томаты, у всех завязались ягоды от пыльцы культурных сортов. «Интересный товар», — сказал свях. «Ну, как с катапультой?» — спросила она, прямо взглянув на Фёдора Ивановича. Он отвечал с прохладным и проницательным взглядом Тициановского Христа, которому фарисей предложил Динарий. «Катапульта?»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 несколькими ярусами крупных листьев и был похож на этажерку. «Я что-то не узнаю». «Это картошка?» «Это мой солянум кантумакс», раздался над его головой голос Стрегалёва. «Я поставил его подальше от комиссии, но разве от вас что-нибудь скроешь?» «От него?» — с восторгом сказал Цвях. «От него ничего не скроешь». Видите ли, Стрегалёв вышел вперёд. Я никак не могу преодолеть его стерильность по отношению к культурным сортам. Не завязывает ягод. Какой-то странный кантумакс, сказал Фёдор Иванович. Я же знаю этот вид. У вашего весь габитус крупнее. Чем вы его кормили? Хорошо накормишь, он и вырастет, примирительно вставил беспечный цвях. «Вообще-то вы замахнулись», — недоверчиво проговорил Фёдор Иванович. «До сих пор, по-моему, никому ещё не удавалось получить ягоды от такого скрещивания. Одно время иностранные журналы, — он обернулся к цвяху, — были полны сообщениями о попытках ввести этого дикаря в скрещивание. Потом всё затихло, и мировая наука подняла руки вверх и отступились. по моему всё «Я правильно говорю?» Это уже был вопрос к Стрегалёву. «Вообще-то так и есть», — пробормотал Иван Ильич, глядя в сторону. «Но вот мы, советская наука в нашем лице, надеется всё же найти. этот эксперимент — такая попытка и в такой скромной тени». Спохватившись, повинуясь отдалённому голосу,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 из прекрасной говядины и свежих овощей, на три дня. Надо зайти завтра к ней, пообедать. — Я пошел, — сказал Стригалев, поднимаясь. — И я с тобой поднялся и цвях. — Пусть молодые побеседуют. Глава четвертая Они ушли, не оглядываясь и тогда поднялась Елена Владимировна, прошлась, остановилась и носком туфли описала вокруг себя нерешительную кривую. «Ну что, займемся ботаникой?» «Не знаю, поможет ли мне сегодня природа?» Но он все же встал. Они прошли в молчании до калитки, и когда миновали ее и перед ними открылись поля, она, плотно сжав губы, Вопросительно посмотрела на него. «Я обижен, огорчен. И не знаю, как выйти из этого состояния», — сказал он. Елена Владимировна молчала. «Менее чем за сутки вы обманули меня три раза». Он благосклонно и холодно посмотрел на нее. Она только ниже опустила голову. «Вчера», — продолжал он, — «вы вовсе не прогуляться пошли со мной» а на разведку относительно сухарей. Боюсь, что и сегодня у вас есть боевое задание. — Есть и сегодня, — сказала она, тряхнув головой от смущения. — Но я и без задания пошла бы. — Относительно этого задания. Вы все хотите узнать о том, как комиссия отнеслась к этим вашим шитым белыми нитками мичуринским работам? Ну, во-первых, они все-таки похожи на хорошие мичуринские работы. Во-вторых, все это вполне можно принять за рвением. Вы стремитесь ответить делом на призыв сессии. Цвях так и понял. А в-третьих, вы знаете, что я догадался, что дело обстоит совсем не так. Но я не брошусь, подобно гончему псу по горячим следам. Мне не нравятся эти приказы министра кафтанова я считаю их ударом по науке. Если бы была подлинная дискуссия, без ласкового перебирания в руках у начальства наших питательных трубок, вы знаете, о каких трубках я говорю? Она кивнула. Я, может, и полез бы в таком случае, при таких условиях, копаться поглубже в ваших прививках. Но я уже сильно обжегся лет семнадцать назад на поисках правды. Я искал с закрытыми глазами, Теперь я тоже ищу, но все время поглядываю на компас». Высказав это, фёдор Иванович остановился и так же холодно и благосклонно посмотрел на нее. «Так что боевое задание ваше мы можем считать выполненным. Вы мне теперь можете сказать, не провожайте меня дальше, я иду жарить для тумановой котлеты Деваляй. Я не пойду дальше» пока вы мне не скажете, почему вы, в ответ на мою откровенность, в которой вы не сомневались, три раза, три раза солгали мне. — Ну что ж, скажу, — ответила Елена Владимировна и, нагнувшись на ходу, сорвала травинку. — У меня, дорогой Фёдор Иванович, тоже есть своя завиральная идея. Я тоже не раз в жизни обжигалась и предчувствую, что... Самое большое пламя впереди. У нас так много подлости. В прошлом году ехала в трамвае и потеряла билет. Билет стоит 15 копеек. Казалось бы, возьми молча рубль штрафу и все. Так нет. Все помешались на воспитании. Ваш академик воспитывает картошку, а эти — взрослых людей. Воспитывают на каждом шагу. Контролеры, молодые все студенты — поймали меня и увели к себе в какую-то коморку, допрашивали, фотографировали, и все с идиотской радостью, как будто счастливы, что им попалось и что им разрешили меня терзать. Никаких доводов, никаких просьб о пощаде не слышали. А потом развесили свои «не проходите мимо» по всему городу и в трамваях. И там я висела с пьяницами и хулиганами в качестве злостного зайца, как вашу чёрную собачку гоняли. И билет ведь нашла потом, пошла к ним. Их начальник тоже студент, в прыщах весь, только смеялся. Вот чепуха какая! У нас в институте тоже есть свои любители воспитывать. Голос Елены Владимировны начал дрожать. Один раз я опоздала минуты на три. И вдруг, через неделю смотрю, висит «Не проходите мимо», и там я. Фотография вся растрёпанная. под вот с такими глазами бегу на работу. У нас есть такой Лылов, профсоюзный деятель. Вот он забирается на чердак или за угол прячется и фотографирует того, кто опоздает, кто на пять минут раньше уйдёт и в свою газету. Разумеется, когда мы остаёмся после работы на три часа заканчивать эксперимент, этого он не видит. Когда вместо кино идём в выходной на овощную базу, В ледяное хранилище налегке идем. Картошку гнилую перебирать. Это ему неизвестно. И вообще, грустно, Федор Иванович. Елена Владимировна даже взяла его за рука в ковбойке, и они долго шли в молчании. Вот. А уж случаев посерьезнее сколько было, когда мою правду и против меня же у вас дома... Есть мухи-дрозофилы, у вас есть книга Моргана, вы были там-то, вы сказали то-то и так далее, Фёдор Иванович, и т.д. Я вижу, никакой защиты, никакой. Сплошное непонимание. Так ведь у тебя, Ленка, действительно дрозофилы дома. Хочешь, пойдём к тебе домой и укажем тебе их, они у тебя в шкафу. Я бы на твою месте их в кипяток. Эта подруга говорит, верная. И тогда я придумала. Если Людмила пользовалась шапкой-невидимкой, от Черномора бегала, то почему я не могу? Надо на всякий случай все время врать. Не просто скрывать что-то, а врать. Говорить то, чего не было. Выдумывать на себя всякую напраслину. Это чтоб не дать этим странным людям подлинных фактов. Что отучить от охоты на человека. Им страшно хочется повеселиться на чей-нибудь счет. Пожалуйста, веселитесь.